Аудиокнига «Варкрафт», автор Ричард Кнак, серия «Война древних», книга 3. «Раскол», глава номер 4. Тиранда не ела, но она не чувствовала голода. Элуна все еще наполняла ее любовью лунной богини, пищей, достаточной каждому. Однако имела большое значение, как долго это могло продлиться. Страшные силы демонов и высокорожденных росли с каждым мгновением. Кроме того, жрица также ощущала чьё-то ещё более тёмное присутствие. Казалось, оно не было частью Пылающего легиона, но имело схожие с ним цели. Возможно, такое представление было всего лишь первым признаком скорого безумия, но каково было бы удивление Тиранды, если бы демонами управляли так же, как они управляли королевой. Кто-то стал отпирать дверь. Бровь Тиранды приподнялась. Она не слышала приближающихся шагов. Кто бы ни стоял в коридоре, но крался он в полной тишине. Кроме того, она поняла, что стражников уже несколько минут не было слышно. Дверь слегка приоткрылась. Тиранда пыталась понять, кто мог прийти так скрытно. Или Дан? Но проскользнул внутрь не брат Малфуриона. На самом деле это была главная служанка. Которая прислуживала Ашаре. Другая ночная эльфийка посмотрела осторожным взглядом на пленницу, затем повернулась убедиться, что дверь закрылась без звука. Когда она это делала, Тиранда не могла не заметить отсутствие стражи снаружи. Были ли они просто в стороне, или их не было совсем? Посмотрев на нее, служанка улыбнулась. Если это было сделано, чтобы успокоить Тиранду, то это не сработало. Я леди Вайши. — напомнила она ей. — Вы жрица и луны. — Я, Тиранда, шепот ветра. Вайши рассеянно кивнула. — Я пришла, чтобы помочь вам сбежать. Тиранда инстинктивно поблагодарила мать луну. Она недооценила Вайши, думая, что она ревнивая подхалимка королевы. Подойдя как можно ближе, Вайши продолжила. — Я взяла талисман, который может открыть сферу вокруг вас и освободить от заклятия демона. Вы можете также использовать его, чтобы отвлечь их внимание, как это сделала я. Я благодарна, но к чему этот риск? Вы жрица и луны. как я могла сделать иначе? Вайши показала талисман. Это был нелепый, черный круг с крошечными, жестокими черепами по краю. Он был шесть дюймов от центра с черными драгоценными камнями в основании. Тиранда ощущала и его магию, и его зло. «Приготовьтесь!» – скомандовала служанка. «Делайте все, что я говорю, если надеетесь больше не быть пленницей демонов». Она дотронулась до зеленой сферы. Драгоценные камни вспыхнули. Крошечные черепа открыли свои жуткие челюсти и зашипели. Сфера была поглощена крошечными глотками. Тиранда почувствовала, что заклинание, удерживающее ее, рассеялось. Ей внезапно потребовалось прокрутиться в воздухе, чтобы не упасть лицом вниз. Жрица приземлилась на каменный пол на колени. К своему удивлению, Тиранда не почувствовала боли от приземления. Прикосновение луны все еще защищало ее. Вайши посмотрела на нее с разочарованием. С исчезновением сферы Тиранда слабо светилась лунным светом, шедшим изнутри. Служанка покачала головой. «Вы не должны оставаться такой. Это выдаст вас, как только вы выйдете из этой кельи». Закрыв глаза, Тиранда начала молиться своей богине, благодаря Мать-Луну за защиту, но уверяя ее, что теперь это было не нужно. Однако сначала показалось, что Элуна не уделила ей внимания, так как она чувствовала, что защитные чары остались неизменными. «Поспешите!» – уговаривала Леди Вайши. С все еще закрытыми глазами Тиранда попробовала еще раз. Конечно, Мать-Луна поняла, что теперь дар – которым она наградила свою служительницу, нес опасность жрицы. Наконец, присутствие Илуны начало отступать, и чувство неизбежной угрозы нахлынуло на тиранту. Она открыла глаза и увидела, что Вайшина наносит удар по ее горлу зловещим талисманом. Край, подобный кинжалу, оставил бы широкую, смертельную рану, если бы не военная подготовка, которую приобретают все жрицы. Тиранда подставила руку как раз вовремя, чтобы отклонить острый край. Она чувствовала жжение на коже, но сумела удержать вайши, даже не пролив крови. Служанка Шары, с выражением столь же чудовищным, как и черепа, искала глаза тиранды, чтобы вырвать их своей свободной рукой. Жрица ударила своим бронированным коленом, попав вайши в живот. Задыхаясь, другая ночная эльфийка отступила, талисман откатился в сторону. Тиранда набросилась на нее, но Вайши также была быстра. Она перекатилась туда, где упал талисман. Тиранда нагнулась, попытавшись задержать ее, но демонический артефакт уже был в руках у вероломной служанки. Она извергла неразборчивые слова явной темной силы, направив талисман. Внезапно вокруг тиранды образовалась сфера. В то же время жрица почувствовала возвращение защиты Луны хотя это не помогло ей избежать пузыря. Тиранда сопротивлялась в сфере, но напрасно. Поднимаясь, леди Вайши ярко пылала от гнева. «Для тебя было бы лучше, если бы ты уяснила. Ты никогда не будешь самой привилегированной для нее. Я была и всегда буду ей. Я не хочу быть привилегированной у королевы». Но казалось, что Вайши не понимала этого. Посмотрев на талисман, она прошипела – «Я думала, что это сработает, но я должна буду придумать что-то еще. Возможно, подходящее слово в ее ухо убедят Совет Огней в том, что тебе нельзя доверять. Да, это могло бы сработать». Тиранда прекратила попытки убедить служанку в нежелании служить Ашари. Но было ясно, в своем гневе Вайши ничего не хотела слышать, что противоречило ее взглядам. Звук снаружи заставил Вайши повернуться к двери. «Стражники». Они вернулись от своего отвлечения. Обернувшись обратно к заключенной, она снова указала талисманам. «Все должно быть так, как было». И снова руки Тиранды поднялись, незримо связанные в запястьях, и ее ноги прочно сомкнулись вместе. «Если бы я знала больше об этой штуке», — ругалась Вайши, «я знаю, что это, вероятно, может тебя убить, но с нужной командой». Звуки снаружи стали громче. Пряча талисман в складке своей одежды, служанка Асшары бросилась к двери. Когда она выскользнула, она последний раз взглянула на Тиранду. «Никогда не будешь ее!» И с этим Вайши исчезла в коридоре. Охранники появились только несколько мгновений спустя. Один заглянул в решетчатое окно двери и следил за ней намного дольше, чем необходимо. Она могла понять из его выражения то, что он был взволнован ее присутствием. Было ясно, что Вайши действовала не одна. Что касается Тиранды, она ничего не могла сделать, только корить себя за упущенную возможность. Ей должно было быть очевидно, что Вайши нельзя доверять, но Элу научила, что нужно искать лучшее в других. Все же, если бы Тиранда действовала с большей осторожностью, то, возможно, она застала бы служанку врасплох. Вместо того, чтобы снова быть пойманной в ловушку, тогда рица, По крайней мере, попыталась бы ускользнуть из дворца. «Мать Луна, что мне делать?» Она знала, что был предел способностей богини, чтобы вмешиваться. Уже было чудом то, что и Луна защищала ее. На ум пришел облик Малфориона, успокаивающий Тиранду, и волнующий ее одновременно. Он не перестанет пытаться спасти ее. Он придет за ней, несмотря на опасность. Фактически, она была уверена в том, что Малфурион пожертвовал бы собой, если бы это означало ее спасение. И казалось, Тиранда шепот ветра думала с растущим отчаянием о том, что она, в свою очередь, ничего не могла сделать, чтобы воспрепятствовать ему. Маленькая роща лесов была лучшим мирным местом, которое Малфурион мог найти, чтобы попытаться связаться с Кинарием. Друид сидел на земле, скрестив ноги. И смотрел на редкую листву вокруг него. Пылающий легион не добрался до этого места, но их зараза распространилась достаточно, чтобы затронуть здесь жизнь. Деревья уже ощущали приближение к гибели и медленно готовились к ней. Большая часть диких животных сбежала, царила тишина. Пытаясь игнорировать все это, Мамфурион закрыл глаза и сконцентрировался на полубоге. Он обращался к Кинарию пытаясь представить божество в своих мыслях. И к его удивлению, полубог ответил немедленно. Образ лесного лорда сформировался. Огромная фигура, которая возвышалась над ночными эльфами, тауренами, фурболгами и даже демонами. На первый взгляд, он был немного похож на Малфуриона, поскольку его лицо и туловище походили на таковые ночного эльфа, хотя намного более мускулистые и более зрелые. Все же, кроме этого, Кенарий был существом не похожим ни на кого другого. Ниже талии у него было тело гигантского, великолепного оленя. Четыре сильных ноги, заканчивающиеся копытами, поддерживали его десятифутовое тело. Они давали ему скорость ветра и ловкость, с которой не могло тягаться ни одно животное. У Кенария были глаза чистого золота и зеленое, как мох, грива, спускающаяся на плечи. И в ней, и в его густой бороде росли ветви и листья. На голове лесного лорда, там же, где Малфурион обнаружил у себя свои собственные рожки, была великолепная пара рогов. «Я знаю, зачем ты вызвал меня», — сказал полубог. «Я могу что-нибудь сделать, чтобы противодействовать и перехитрить магию черного дракона?» «Он хитер, безумно хитер», — ответил Кинарий. Его рот оставался неподвижным. Он был всего лишь видением, на котором друид мог сосредоточиться, ничем больше. Сам лесной лорд был в милях от него. Но есть вещи, известные мне о драконах, которые он, возможно, не понимает. Малфурен не стал выспрашивать о том, откуда Кенарий мог знать эти вещи. Из того, что он знал, божество, вероятно, было потомком зеленого дракона Изеры, грезящей, чей вид больше всех населял изумрудный сон. Возможно, великий аспект обучила своего сына самым сокровенным тайнам, что не удивляло ночного эльфа. «Малфурион! У изумрудного сна есть слои. Уровни на уровнях!» Грезящая обнаружила их с опытом. «Страж земли, вероятно, не знает о них. Возможно, у тебя получится воспользоваться этим путем, чтобы обойти его защиту и оставаться незамеченным какое-то время». Это было чем-то неожиданным надежды Малфуриона возросли. Если он преуспеет в этом, возможно, он смог бы использовать такой способ, чтобы проникнуть во дворец. Но он должен был сконцентрироваться только на одном вопросе. В то время как его сердце очень хотело спасти Тиранду, судьба всего его народа, а также Тауренов, Глиняных и остальных имела гораздо большее значение, она бы первая сказала ему это. Но это никак не уменьшило его чувство вины. «Могу ли я быстро научиться, как это сделать?» – спросил он у полубога. «Ты? Да. Все это только вопрос перспективы. Смотри». Образ взмахнул руками. И вокруг них появился идиллический пейзаж. Он был без изъяна. он узнал холмы и долины, которые в смертном мире были разорены до неузнаваемости пылающим легионом. В изумрудном сне мир выглядел, как после создания. Друид смотрел но ничего не видел. Такого он раньше не испытывал. «Ты видишь кульминацию, но даже совершенство приходит постепенно. Узри же!» Генарий опустился вниз. Его рука стала огромной, когда она коснулась нетронутого мира. Лесной лорд захватил немного земли и, как показалось, перевернул весь пейзаж. Все исчезло, когда он разжал хватку, и на этом месте снова был обычный калимдорр. Но Калимдор, в котором было несколько новых, едва различимых отличий по сравнению с предыдущим пейзажем. В некоторых местах холмы были не столь большими, и река, знакомая Малфариону, текла не совсем в том направлении, как раньше. Была небольшая цепь гор в том месте, где должна была быть равнина. Перед созданием был рост, исследование, более ранние стадии. Это было начало. Это было и не было изумрудным сном. Друид сразу понял, что в этом месте его возможности ограничены, и поэтому он не сможет достичь каждого местоположения в Калимдоре, существующего в Смертном мире. И все же, Кенарий полагал, что это могло помочь ему с Черным Драконом. Неясная фигура лесного божества отдалилась. «Иди этим путем, как прежде, Малфрион, но держись дальше от края. Это незавершенное место». И заблудиться в нем означает быть потерянным в бесконечной неизвестности. Я говорю об этом с внушающим ужас опытом. Кинари больше ничего не сказал, но смысл был ясен. Если Малфурион заблудится, то спасения не будет. Несмотря на пугающее знание, ночной Эль был настроен продолжать. Как мне вернуться? Как ты всегда это делал. Стремись следовать обратно за своим путем к своему физическому телу. «Путь будет тебе знаком». «Все так просто. При том, что у него был опыт». Образ Кинария начал исчезать. Малфрион остановил его. «Другие», — сказал он, упоминая других полубогов, равных лесному лорду. «Вы смогли их убедить?» Авиана говорила на моей стороне. «Жеребий брошен. Теперь мы должны только решить, как». Малфурен только подтвердил свое разочарование. Он упрашивал полубогов принять более активное участие в отчаянных усилиях войска. И хотя Кинарий только что сказал, что они согласились, но теперь они будут обсуждать способ сделать это. С такой скоростью такие обсуждения могли бы продлиться намного дольше борьбы. К тому времени Калемдор мог стать пустой, мертвой оболочкой. Успокаивая Малфуриона, лесной лорд сказал с улыбкой, «Я попытаюсь ускорить их решение». Друид открыл свои самые сокровенные мысли. Ошибка новичка. «Простите меня, я не хотел проявлять неуважение. Я...» Кинари уже исчезая, покачал своей рогатой головой. Он указал пальцем, который заканчивался скрюченным когтем из дерева и закончил. «Нет никакого неуважения в попытке убедить тех, кто страдает от лени, чтобы выполнить свои обязанности». Сказав это, полубог исчез. Друид ожидал, что вернется в свое тело и сообщит другим, чему он научился. Но незаконченный пейзаж, который раскрыл перед ним Кинарий, лежал открытый. Малфурион боялся, что если он сначала поторопится вернуться в смертный мир, то найти путь назад в эту версию раннего Калимдора могло бы оказаться более трудным, чем полагал полубог. Не став больше тянуть, он прыгнул. Малфурион выбрал то же направление, как и всегда – Туманный, изумрудный свет, все еще проникающий всюду. По правде говоря, он не смог бы отличить одно место от другого, если бы не произошедшие изменения в его возможностях. Малфорион летел над холмами, долинами и равнинами. От краса он узнал примерное направление, где жили драконы. Очевидно, что святилище Стражей Земли было не рядом с остальными. Но крас уверял его, что древняя раса была существами привычки, Если друид начнёт свои поиски около его родных земель, то был хороший шанс что-нибудь обнаружить. Земля под ним стала более гористой. Всё же эти пики не были совершенно такими же, как в его прошлых путешествиях в Царство Сна. И при этом они не были постаревшими, как в Смертном мире. Вместо этого они были, как намекнул Кинарий, незаконченными. Одному пику буквально не хватало с северной стороны – Подножие и горная часть выглядели так, как будто какой-то гигантский нож отрезал их. Малфорел мог видеть жилы полезных ископаемых и часть пещеры внутри. У другого пика была специфическая корона, которая заставила его выглядеть так, как будто кто-то лепил его из глины, но потерял интерес. Отрывая взгляд от таких очаровательных видов, друид осмотрел область целиком. Это определенно было частью земель драконов. Теперь все, что ему нужно было сделать, это найти какой-нибудь след Неутариона. Как и на другом уровне, Малфурион искал своими чувствами особенный след Черного Дракона. Он обнаружил других и быстро опознал Изеру, а другой, как ему показалось, принадлежал Алекстразе. Остальные, более слабые следы, принадлежали меньшим драконам и поэтому не интересовали Малфуриона. Медленно продвигаясь вперед, Друид искал во всех направлениях. С каждой неудачей он начал задаваться вопросом, что Неутарион, возможно, не был так наивен. Возможно, черный Левиафан был лучше знаком с этим миром, чем думал Кинарий и оградил себя. Если так, то Малфрион мог блуждать вечно и не найти ни единого намека. Он внезапно остановился. След, который он бесцеремонно отклонил, как принадлежащий младшему дракону внезапно снова приковал его внимание. У него были схожие черты, что было невозможно. Малфрион сосредоточился на нем. Видимая часть почти мгновенно улетучилась. Перед друидом лежал след Ниутариона. Заклинания, которые, вероятно, держали стражи Земли сокрытым от любого в смертном мире или даже в изумрудном сне, оказались здесь до смешного слабыми, однако Малфурион попытался не быть самонадеянным. Отследить черного дракона – это одно, но не привлечь его внимания, неважно в каком мире, это совсем другое. Безумие, поразившее Неутариона, сделало его сильным параноиком, что обострило его чувства. Даже малейшая ошибка друида могла означать разоблачение. Думая о предельной осторожности, Малфурион потянулся за следом. Он вел его дальше в область, где пейзаж становился более размытым, более неопределённым. Вспоминая предупреждение Кенария относительно границ, друид замедлился. Чёрный дракон был рядом. Малфурион почувствовал его только там, где горы становились неясными. Он также чувствовал что-то ещё, грязную заразу, которая проникла в пространство и казалась намного старше, чем всё остальное. Это напомнило друиду то, что он чувствовал, копаясь в глубинах души демона. Он был наполнен не только безумием Ньютариона, но чем-то еще более зловещим. Тогда это был всего лишь след, и он почти не думал о нем. Что это могло быть? Решив, что сейчас он не может беспокоиться об этом, Малфарион осмелился приблизиться. Пейзаж слегка задрожал, и внезапно его призрачная форма попала в смертный мир. Огромная пещера, окружавшая его, походила на место из какого-то кошмара. Ядовитые клубы зелено-серого газа вырывались из огромных горячих ям, усеивающих пол. Ямы кипели и шипели, и время от времени их кипящее содержимое лилось через край на уже обожженный камень. Вулканическая активность заполняла пещеру пламенным, кровавым светом и создавала жуткие танцующие тени. Действительно подходящее жилище для зверя, уничтожившего многих без всякого сочувствия. Малфурион внезапно понял, что в дополнение к кипению и шипению на заднем плане раздавался другой звук — ковка. Чем больше он сосредотачивался, тем лучше друид понимал, что это был не просто один молот, а множество. Были также и другие звуки деятельности. Голоса, постоянно бормочущие голоса. Заинтересованная этим, призрачная форма Малфуриона полетела сквозь ярды твёрдой породы горы. Звуки раздавались по всей горе. Они стали непрерывным заграждением связанных с работой шумов, как будто внутри горы существовала огромная кузница. Затем скала закончилась, и предстало зрелище, в сравнении с которым вулканические ямы казались безобидными. Гоблины. Жилистые существа бегали повсюду. Некоторые работали над огромными чанами и печами, наливая кипящий, жидкий металл в массивные, прямоугольные формы. Другие ковали изношенными молотками горячие пластины, которые выглядели почти как броня для гигантского воина. Ещё одни ковали огромные болты. Всё это время они бормотали между собой. Всюду молфурён в виде гоблинов, работающих над каким-то проектом или чем-то ещё. Некоторые бродили в грязных рубахах, управляя усилиями и время от времени подгоняя ленивых ударами по затылкам их зеленых голов с заостренными ушами. Зная, что это задание не предвещало ничего хорошего, он приблизился. Все же, несмотря на то, что он видел, Малфурен не мог выяснить, что планировали гоблины. «Мекла!» — внезапно прогремел грозный голос. «Мекла! Иди сюда!» Друид завис в воздухе, но быстро преодолел панику. Он хорошо знал этот голос, как и любой другой, кто пережил первое использование души демона. И мгновение спустя из другого прохода пещеры появился черный дракон. Малфурион быстро спрятался позади одной из печей. В то время, как он должен был быть невидимым даже для Неутариона, прошлый опыт доказал, что безумный зверь мог почувствовать его. Путь который Кинарий показал Малфриону позволил друиду проскользнуть мимо защитных заклинаний Неутариона, как и планировалось. Но чтобы должным образом искать артефакт, к сожалению, ночной эльф должен был остаться как можно ближе к смертному миру. После краткого колебания гоблины продолжили свою работу, хотя с меньшей болтовнёй. Неутарион внимательно осматривал пространство, ища Мекла, которого он желал видеть. Возможно, что Левиафан выглядел даже более чудовищным, чем раньше, когда он улетал от места разрушения. Его тело было искажено, раздуто, и в его глазах было более ужасное безумие, чем когда-либо. Более отвратительно было то, что разрывы и дыры в его чешучатой плоти только увеличились, огонь и расплавленная лава постоянно лились из каждой пульсирующей раны. Это выглядело так, как будто в конечном счете – Тело неутариона разорвется на части. Но все мысли, вызванные ужасающим преобразованием черного дракона, исчезли из головы Малфуриона, когда он увидел, что гигант крепко сжимал в огромной лапе. Душа демона. Малфриону хотелось подлететь к дракону и украсть золотой диск. Но это не только было невозможно, но также было самоубийством. Все, что он мог сделать в настоящий момент, смотреть и ждать. Меякла! снова проревел Нютарион. Его хвост обрушился сильным ударом, заставив нескольких гоблинов подскочить от испуга. Но тот, кто казался невозмутимым этим зрелищем, был длинный и тонкий, старший гоблин с пучком серого меха на голове и чрезвычайно безумным выражением. Когда он прошел мимо прячущегося Малфуриона, друид мог расслышать его бормотание об измерениях и вычислениях. Гоблин почти вплотную подошел к опущенной голове Неутариона, перед тем, как наконец-то взглянуть на своего господина. «Да, мой лорд Неутарион, слушаю!» «Мекла! Мое тело страдает! Оно больше не может вмещать в себя мое величие! Когда ты будешь готов?» «Я должен был пересчитать, перепроверить и пересмотреть каждый аспект того, в чем вы нуждаетесь, мой лорд!» «Это требует большой осторожности, иначе мы можем навлечь дальнейшее бедствие на вас!» Толчок морды драконов гоблина почти сбил Мекла. «Я хочу, чтобы это было готово! Сейчас же!» «Конечно, конечно!» Мекла отступил на расстояние. «Пожалуйста, позвольте мне осмотреть последнюю пластину!» Смотревший искоса, гоблин пристально поглядел на лапу Нелториона. «Но, мой лорд! Я предупреждал вас! Я предупреждал!» Владение этим диском в этом текущем состоянии усиливает воздействие на вас. Вы действительно должны поместить его в другое место, пока мы не переделаем вас. Никогда! Я никогда не оставлю его!» Мекла стоял на своем. «Мой лорд, если вы не отложите его, ваше нынешнее состояние уничтожит вас, и затем любой сможет взять его с ваших сожженных костей». Его слова, наконец, убедили дракона. Неутрен рычал. Затем неохотно кивнул. «Очень хорошо! Но пластинам лучше быть готовыми, гоблин! Или у меня будет закуска!» Его голова быстро опускалась и поднималась. Мекла выпалил. «Несомненно, лорд Неутарион, несомненно!» Отважившись вызвать еще больше гнев своего господина, он добавил. «Помните, он должен остаться в смертном мире. Его первоначальное использование вами развязало заклятие больше, чем мы ожидали». «Для нового колдовства потребуется еще несколько дней, чтобы связать физическую оболочку, прежде чем мы сможем гарантировать, что такого никогда не повторится снова». «Я знаю ничтожество! Я знаю!» С шипением черный Левиафан сердито развернулся и направился обратно в проход. Малфурион напрягся. Дракон собирался где-то спрятать душу демона. «И сейчас у друида была возможность найти это место». Не обращая внимания на гоблинов, Малфрион аккуратно двигался за стражем земли. Гигантский размер Нелтариона заполнял туннель, не позволяя друиду увидеть то, что могло находиться впереди, если, конечно, он не хотел облететь или пройти сквозь дракона. Зная об опасности этого, ночной эльф заставил себя набраться терпения. Терпение быстро кончилось, поскольку Нелтарион двигался через лабиринт туннелей. Присутствие древнего зла, которое Друид ранее чувствовал, только усилилась, пока они продвигались. Места, куда шел Неутарион, другие избегали. Только однажды мимо стражи земли прошел один из его собственной стаи, намного меньший дракон, преклонившийся перед своим господином. Кроме него не было никакой жизни, даже земляных червей. Страж земли не рисковал. Его одержимость душой демона вызывало недоверие даже к его собственным последователям, что неудивительно, учитывая силу, которую диск предоставлял своему владельцу. Постепенно Малфурион приближался ближе, наконец оказавшись прямо над широким хвостом дракона. Он практически подгонял Левиафана. Гигант резко остановился. Его голова повернулась над плечами, чтобы посмотреть. Малфурион инстинктивно полетел в самую близкую стену, Погружаясь глубоко в камень, он подождал несколько секунд. Затем, опустившись до самого пола, вытянул свою голову, чтобы посмотреть. Неутарион уже двигался вперед. Проклиная его чрезмерно быструю реакцию, друид продолжил преследование. Малфурен едва догнал его, когда Страж Земли внезапно повернул в узкую пещеру. Неутариону пришлось постараться, чтобы протиснуть в нее бока своего огромного туловища, Трущивася об стены. «Здесь!» — бормотал он, очевидно разговаривая со своим созданием. «Здесь ты будешь в безопасности!» Чувство страха росло, но Малфрион поборол желание сбежать. Он почти узнал, где и как дракон спрячет душу демона. С большой осторожностью Неутарион вытащил крошечный кусочек. Когда он это сделал, все вспыхнуло, и частичка, которую он вынул, Осталось позади пробудившегося разлома, выдолбленного неким великим существом, вероятно, самим драконом. Неутрен посмотрел на душу демона. Затем, с большой неохотой, он бережно положил его в отверстие. Через мгновение он вставил фальшивый камень обратно. Снова была вспышка. И теперь область выглядела абсолютно нормальной. Если бы он не парил перед этим, Малфурион, возможно, никогда не догадался бы о нем. Ложное покрытие выглядело идеально, чтобы соответствовать окружающей среде. Однако еще больше интерес вызвало то, что теперь Малфурион не мог почувствовать диск. Его грязные энергии были невидимы даже для самого тщательного поиска. Дракон, может, и не мог скрыть его вне смертного мира, но изобрел другой отличный способ. Неутарион сделал паузу. Его глаза все еще изучали место, где он спрятал душу демона. Огромная лапа снова потянулась, но острые когти остановились в дюймах от маскировки. С шипением разочарования черный Левиафан внезапно опустил лапу и начал выбираться из пещеры. Друид снова погрузился в камень, ожидая, пока не будет уверен, что он дал Ньютариону достаточно времени, чтобы уйти. Секунды шли как часы. Наконец уверены, что дракон должен был уже пройти, ночной эльф выглянул. Увидев, что пещера пуста, Малфурен направился туда, где лежала душа демона. Даже почти уткнувшись в маскировку, он ничего не чувствовал. Несмотря на желание быть как можно дальше от этого проклятого места, Малфурен решил один раз взглянуть на диск, чтобы удостовериться, что он узнал все необходимое о его местонахождении. У краса могли быть вопросы. Он наклонился вперед, его призрачная форма, начало проникать в скрытое хранилище Неутариона. Пещеру заполнил дикий рев. Забыв о душе демона, Малфурион бросился в глубины стен, погрузившись на несколько ярдов, прежде чем посмел остановиться. Он чувствовал, что настойчивая, чудовищная сила исследовала пространство, ища то, что не принадлежало ему. Хотя она пока не коснулась Малфуриона, ночной эльф уже знал, что источником был черный дракон. Очевидно, неутарен обнаружил что-то неправильное. Однако неопределенный, широкий размах его поиска говорил о том, что он не знал, что это было. Друид стоял, застыв на месте, сомневаясь, будет ли лучше попытаться сбежать или остаться. Магическое исследование прошло ближе, но снова мимо ночного эльфа. Малфурион начал успокаиваться, но внезапно почувствовал, что дракон протянулся прямо к нему. Друид немедленно отступил дальше. Поиск неутариона отодалился Дракон снова потерял его. Но ночной эльф не осмелился больше рисковать собой. Он обнаружил местонахождение диска. Что касается Стража Земли, он мог быть подозрительным, но было сомнительно, что он понял, что кто-то на самом деле был рядом. Малфарион отступил от пещер, от гор, Поскольку он оставил их, он искал незавершенный мир внутри изумрудного сна. Только когда он вернулся в него, это заставило друида почувствовать себя в безопасности. Это чувство безопасности исчезло, поскольку он еще раз ощутил подавляющее присутствие Неутариона. Дракон знал о слоях царства сна. Ночной эльф отчаянно сконцентрировался, сосредоточив всю свою волю на смертной оболочке. Он представил возвращение в нее, как раз когда он почувствовал, что Страж Земли протянулся в его направлении. И как раз, когда он думал, что безумный зверь поймает его, Малфурион проснулся. — Он дрожит! — закричал Ронин, поднимаясь от ночного эльфа. — И весь мокрый! — Малфрион! Крас пристально посмотрел на друида. — Что с тобой? Говори! — Я... Я в порядке! — Он сделал паузу, чтобы отдышаться. Неутарион! Он, он почти заметил меня, но я ускользнул от него. Ты уже отправился на его поиски? Ты не должен был делать этого!» «Представилась возможность». «Теперь он будет на чеку», — пробормотал Ронин. «Возможно, нет», — ответил прежний наставник человека. «Более вероятно, что он будет бросаться на все тени, которые окружают его». Маг спросил у Малфриона. «Ты нашел душу демона?» «Да, я знаю, где она», — удалось ответить друиду. Он снова увидел дикое безжалостное выражение Неутариона, заставившее его похолодеть. «Но я боюсь, что мы не в состоянии забрать ее у него». «Но мы должны», — сказал Крас, кивнув, понимая беспокойство Малфриона. «Но мы должны» независимо от того, чего нам это будет стоить».